Ходов в здание с фигурной башней было несколько, но все, кроме одного, заложены кирпичом. Окна также были сужены кирпичной кладкой до узких бойниц. «Правильно», — сказала Кио, — «цитадель и есть крепость внутри крепости. А над ней донжон, главная башня, на удивление хорошо сохранившаяся. Не иначе потому, что сохраняли да укрепляли ее Кио все два столетия». У единственного входа, запечатанного бронированной дверью, стояло еще одно древнее орудие – ЗУ-23-2, зенитная установка, способная поражать как воздушные, так и наземные цели. В кресле стрелка сидел Кио устрашающего вида с буграми гипертрофированных мышц по всему телу, обтянутых камуфлированной униформой. Второй Кио, практически копия первого – стоял на вытяжку у бронированной двери, сжимая в руках тупорылый АКСУ. Охрана явно была предупреждена, так как при появлении гостей оба киборга даже не пошевелились, лишь синхронно проводили глазами обнаженную грудь девушки. Из чего Данила сделал вывод, что размножаются кио не в пробирках, как гласили многочисленные легенды о киборгах, бытующие в Кремле, а вполне естественным образом. Ну не может мужик так смотреть на девчачьи прелести, если они ему по барабану. Разведчик прислушался к собственным ощущениям и удивился. Странно, вот уже почти решил для себя, что неинтересна ему полумеханическая девчонка. А как кто-то другой полапал ее взглядом и взыграла хоть в морду бей тому камуфлированному. Хотя вроде как и не с чего, пади не твоя зазноба. И, наверное, бесполезно, только кулаки от анталовый череп отбивать. Бронированная дверь с легким шипением отворилась сама собой. 5627 27 НСТ-876 приказано проследовать в мастерские для осмотра и техобслуживания. Не меняя позы, сообщил охранник у двери. Людям приказано проследовать в помещении 0. Это тоже, что два нуля, но без удобств поинтересовался снайпер. Охранник не ответил, да и Данила не понял, о чем это говорит его спутник. Хотя чего тут понимать? Дверь открыли, позади стена и десяток вооруженных кио на той стене, плюс столько же во дворе, не считая сторожевой крысособаки. собаки Иди, пока по-хорошему приглашают. Оружие и боеприпасы сдать в приемник при входе, добавил охранник у двери. Данила даже немного удивился, что снайпер не попытался что-то возразить. Не пристало воину без оружия ходить даже к князю, который ему то оружие доверил. А тут в какое-то помещение ноль и считай голым иди. Не воин, а не пойми что. «Не рыпайся», — тихо сказал ему снайпер, когда они миновали дверь. За дверью был узкий коридор с серыми бетонными стенами, подсвеченный заключенными в круглые плафоны тусклыми лампами под потолком. Ничего себе! И с электричеством у них порядок, коли тратят его там, где вполне можно обойтись просмоленными факелами. По бокам коридора стояли два стальных продолговатых ящика, похожие на раскрытые гробы. Над каждым имелась надпись При входе сдать все оружие и боеприпасы в приемник. Незданное оружие влечет за собой немедленное уничтожение биообъекта в дезинфицирующем боксе. Данила хотел было взъерепениться, но, глядя на то, как снайпер спокойно снимает СВД и кладет ее в ящик, передумал. И вправду, в чужой монастырь со своим валом лезть не стоит, тем более, когда в монастыре имеются действующие крупнокалиберные пулеметы. Насте сдавать было нечего, и она, пройдя по коридору дальше, свернула направо и скрылась за углом. Даже не попрощалась. «Эх, девчонки, девчонки!» Разведчик хмыкнул невесело, после чего положил в гроб автомат, магазин и свой боевой нож. Ему больше класть было нечего, в отличие от снайпера, который задержался у своего приемника. Что именно он доставал из разгрузки и складывал в гроб, за его спиной было не рассмотреть, да Данила не особо и старался. Какое оружие носит воин с собой, есть личное дело воина, и другим до этого дела нет. Дальнейший путь был один, вдоль по коридору до поворота, за которым скрылась Настя. — Ну, пошли, что ли, на дезинфекцию? — усмехнулся снайпер. — Забавное место, ей-богу! Что его так развеселило, Данила не понял. Сам он безоружным реально чувствовал себя не в своей тарелке. Когда с малолетства приучен спать с ножом под подушкой, отсутствие привычной тяжести на поясе воспринимается как личная катастрофа. Но при этом разведчик заметил, что слабое свечение на поясе снайпера не исчезло. «Контейнер не сдал, что ли?» – поинтересовался Данила. «Это не оружие», — немного резко ответил снайпер, запахивая полупыльника. До поворота им оставалось всего несколько шагов, когда бетонная плита впереди мягко и бесшумно отъехала в сторону, открыв небольшую кабину, обшитую изнутри коричневым пластиком. «Лифт, что ли?» — усомнился разведчик. «Похожие кабины кое-где оставались в Кремле, разве что побогаче и побольше. Но ими давно никто не пользовался». «Похоже на то», — согласился снайпер. «Интересно, за что нам такая честь? Думаю, вряд ли хотят сказать спасибо за спасение Настены». «А что тогда, как думаешь?» — поинтересовался Данила. «Думаю, что мы зачем-то нужны местному хозяину. И не в качестве пищи, иначе давно бы пристрелили. Так что расслабься и не натвори глупостей. Есть нас не будут. Во всяком случае, сейчас». Прежде чем шагнуть в кабину следом за снайпером, Данила глянул направо, в ту сторону, куда отправилась девушка-киборг. В темноту громадного здания уходил широкий коридор, по обеим сторонам которого тянулись одинаковые стальные двери. «Прям как в казематах Троицкой башни», — подумал Данила. «Только у нас там картошку хранят, а здесь девчонкам техосмотр устраивают». Настю было жалко и о ней думалось, несмотря на то, что на Данилу она внимания особо не обращала, как и на снайпера, кстати. Похоже, люди ей вообще были особо неинтересны. «Потому и думается, что ты ей не нужен», — усмехнулся про себя Данила. Иначе б ходил нос задравши, мол, в меня Кио из сказки влюбилась. Плита беззвучно и медленно вернулась на свое место. Гораздо медленнее, чем только что до этого отъезжала в сторону. Данила со снайпером оказались в каменно-пластиковом мешке, едва освещенном единственной лампочкой, такой же полумёртвой, как и в коридоре. Прошла секунда, вторая. «Замуровали демоны!» — хмыкнул снайпер. «Или дают понять, кто мы такие здесь и чего стоим», — предположил Данила. «А ты начинаешь креативно мыслить, второй номер». Похоже, номер первый был слегка удивлен. А Данила обрадовался, что такое креативно он не знал, но в голове снайпера он явно услышал одобрение. «Что ж, приятно, черт возьми, когда тебя хвалит воин из прошлого, способный убить одним выстрелом боевого робота». Кабина вздрогнула и медленно тронулась вверх. Мимо спутников один за другим проплывали прямоугольные бетонные блоки, то ли монолитные конструкции – то ли такие же замаскированные двери. Поди разбери, что тут напридумывали эти Кио. Наконец кабина остановилась. На этот раз плита ушла в стену быстрее, открыв вход в стальной бокс, две стены которого напоминали дуршлаг, посредством которого бабы промывают сушеные ягоды. Третья стена напротив кабины лифта была идеально гладкой. — Вот и обещанный дезинфекционный бокс, — сказал снайпер. «Ты там, случайно, ножик в кармане не забыл?» «Лучше ты в разгрузке у себя пошарь», — парировал Данила. «У тебя там карманов побольше будет». «Тоже вариант», — согласился снайпер, делая шаг вперед. «Неприятно, конечно, когда на тебя направлена куча отверстий, из которых вот-вот вырвется не пойми что. Потому лучше такие минуты коротать за разговором. О чем? Да о чем угодно, лишь бы мозги отвлечь». Но началось все не с отверстий. Внезапно в верхних углах бокса возникли ярко-красные точки, от которых протянулись два луча того же цвета, перекрестившиеся друг с другом посредине. Этот тонкий крест начал медленно опускаться прямо на голову Данили, и тут невольно попятился. Сканер, коротко бросил снайпер, — «та самая обещанная проверка на оружие». — Серьезно у них тут все, как я погляжу. Крест, разливая вокруг себя сияние, заполнившее весь бокс, пересек человеческие фигуры, спустился до пола и погас, оставив на сетчатке глаз две мерцающие красные линии. После чего из всех отверстий бокса со свистом ударил вонючий холодный пар, от которого у Данилы мгновенно перехватило дыхание и выступили слезы. Возможно, все закончилось бы гораздо хуже, если бы снайпер не сунул прямо в лицо широкий рукав своего пыльника, при этом сам зарывшись лицом во второй рукав. Пытка продолжалась меньше минуты, но за это время Данила успел проститься с жизнью. Несмотря на то, что он прижимал к лицу плотную ткань и пытался задержать дыхание, в горле першило, легкие горели огнем, по спине струился мгновенно выступивший холодный пот. Наконец, свист прекратился. В потолке загудели невидимые вентиляторы, почти мгновенно очистившие бокс от вонючего газа. Но, несмотря на это, Данила продолжал кашлять. «Суки!» — выдохнул снайпер, после чего осторожно понюхал воздух и вздохнул полной грудью. Похоже, он успел задержать дыхание, прежде чем газ проник в его легкие. «Держись, парень! Глубоко не вдыхай! Потихоньку дыши небольшими порциями!» Данила внял совету, сдерживая рвущийся наружу кашель и потихоньку вентилируя легкие. Постепенно режущая боль в дыхалке сменилась тупой, а после и вовсе сошла на нет. «Хорошенький прием, ничего не скажешь!» — проворчал снайпер. «Интересно, какие у них еще сюрпризы имеются?» С легким шипением гладкая стена бокса отъехала в сторону. За ней был зал». Огромный, круглый, сверкающий хромированной сталью, да так, что Данила по неволе зажмурился. Не иначе эффект был рассчитан именно на это. Чтоб посетитель проникся величием момента и осознал, какая великая милость ему оказана. Хотя не исключено, что с гладких поверхностей было просто легче стирать пыль. Правда, пыли в этих хоромах, похоже, отродясь не водилось. Восходящие потоки воздуха уносили вверх под потолок малейшую саринку, которая могла коснуться странных и непонятных приборов, заполнявших зал. Приборы были разных размеров. Первым делом бросался в глаза самый массивный, величиной из того самого боевого робота, что снайпер подстрелил на мосту. А вокруг него, как дети возле дородной мамаши, были наставлены агрегаты поменьше. И вся эта куча аппаратуры, еле слышно гудя, перемигивалась лампочками, словно переговаривалась друг с другом, обсуждая что-то очень важное. А посреди зала стоял черный столб, уходящий под крышу зала, где толстыми змеями велись гофрированные трубы вентиляции. К столбу от приборов тянулось множество проводов, широких труб и тончайших трубочек, по которым циркулировала голубоватая жидкость. Не иначе все это обилие аппаратуры было подчинено одной цели – обслуживать столб. И на кой столбу нужно все, что понаставлено вокруг, оставалось загадкой. Вокруг аппаратов суетились несколько металлических пауков, сильно напоминающих пристиж боевых роботов. На первый взгляд и функции у них были аналогичными. Пауки осторожно ковырялись в проводах, Один вон панельку небольшую отодвинул, усами в электронных кишках аппарата возится. Эх, какая же прорва электричества тратится не пойми на что. Это тебе не перепаянные по десять раз осколки солнечных батарей и ветряки кремлевские, которые энергии дают, кот наплакал, на самое необходимое не хватает. Надо отметить, что все это нагромождение приборов непонятного назначения вместе с их членистоногой пристижью было отгорожено от посетителей бронестеклом неслабой толщины, также уходящим под потолок. И для тех, кто был удостоен высокой чести посетить помещение 0, оставалась лишь небольшая свободная площадка без намека на стулья или хотя бы деревянную лавку. «Здравствуйте, господа!» — раздалось над головами снайпера и Данилы. — Рад приветствовать вас в своих апартаментах. А можно узнать, с кем имеем честь беседовать? Данилу с уважением посмотрел на снайпера. О старом языке он читал в библиотеке, где любил посиживать в свободное время. Но в Кремле так изъяснялись разве что князь с боярами, да и то лишь на больших собраниях, а не в повседневной речи. По бронестеклу пошла рябь, которая постепенно трансформировалась в изображение пожилого человека в очках. На древней фотографии, спроецированной на бронестекло, были хорошо видны пятна на белом халате старика, а седая челка, небрежно спадающая на высокий лоб, не совсем вязалась с аккуратно подстриженной бородкой. Сквозь стекла очков посетителей сверлил недовольный взгляд их хозяина. Создавалось впечатление, что человека в белом халате оторвали от важной работы, чтобы сделать снимок, и данный факт изрядно вывел его из себя. «Разрешите представиться. Академик Кулагин, доктор биологических наук и хозяин этой базы», – произнес голос. «Так я выглядел э пару сотен лет назад, но думаю, вам будет проще общаться, представляя себе некий конкретный образ». — Кстати, прошу извинить за столь навязчивое приглашение, но смею предположить, что иначе мы бы просто не встретились. — Ну, приглашение от настоящего доктора наук всегда льстит приглашенному, — заметил снайпер. — Конечно, если его не ведут на рандеву под прицелом пулеметов. — Еще раз прошу прощения, но это была необходимость, — отрезал голос. — Что ж, тогда, если можно ближе к делу, — ледяным голосом произнес снайпер, которому, судя по всему, надоело упражняться в красноречии. — Разумное предложение, — согласился голос, — но прежде позвольте немного ввести вас в курс дела. Итак, надеюсь, для вас не секрет, что Москва представляет собой что-то вроде термитника, обожженного большой войной. Снаружи хаос и разрушение, внутри, под землей, по большей части сохранившиеся тоннели официального и кремлевского метрополитенов, всевозможные бункеры и бомбоубежища для больших шишек и не очень. Командные пункты противовоздушной и противоракетной обороны, а также шахты межконтинентальных баллистических ракет и подземные зенитно-ракетные комплексы, так называемого «ракетного щита Москвы», Благодаря которому, кстати, мы с вами сейчас разговариваем Ведь, как известно, столица тогда не особенно пострадала от ракетного удара В отличие от иных городов России, Китая и других стран Вовлеченных в ту страшную войну, в результате которой Большая часть когда-то густонаселенной планеты Представляет собой пустыню Где под воздействием полей смерти гибнет все живое «Вы знаете, что это за поля?» Вырвалось у Данилы «Понятия не имею», — отозвался голос. «По всем законам ядерной физики, радиационный фон за два столетия должен был снизиться до величин, вполне сопоставимых с жизнью биологических объектов. Однако фон остается прежним, и при этом его практически мгновенное фатальное воздействие на биообъекты необъяснимо с точки зрения науки прошлого. Это уже не радиация, а что-то иное» требующие длительного изучения, чего, естественно, в современных условиях борьбы за выживание никто позволить себе не может.